Глава седьмая. Отец и сын. Три всадника неспешно ехали по дороге. Изредка встречавшиеся им навстречу вазы сразу отворачивали в сторону. Возницы спускались на землю и почтительно стягивали шапки. И неудивительно. Один из всадников, богато разодетый, с длинными светлыми волосами, был явно из столичных арьев. каких редко видели в Биярме. То был Анил, вновь везущий важное и тайное послание. Сопровождали его два Накха, один из бывших воинов Данхара, хорошо знающий окрестности Великого Рва, и Вире. «Нынчик вечер, будем у наместника», сообщил Анилу Накха, оглядывая лес по обе стороны дороги. «Хорошо бы». Я уже устал ночевать возле костров. Не знаю, как вам, но мне до колик хочется заночевать в тепле под крышей. Отведать горячие похлебки, а не голодать сухие лепешки и соленое мясо. Средних лет Нак, давным-давно ощущавший себя местным жителем, пожал плечами. Большинство здешних людей пекут лепешки из осиновой коры, примешивая к ним немного ржи. А мясо так и вовсе едят сейчас лишь по праздникам. «Почему — Почему? — удивился Анил. — Алиса, полны дичи, а объяры наверняка неплохие охотники. — Верно, неплохие. Да только в селениях остались лишь колченогие старики и бабы с детьми. Всех мужчин согнали на ров. Наместник очень торопится, ему надо непременно управиться с рытьем до весны. Уж не знаю, сколько народ он готов положить. Зимы здесь лютые. Воин указал на уходящую в лес накатанную дорожку. — Вот сюда свернем. Если гуляй крепость наместника не перетащили дальше, значит, она где-то здесь. — Как это перетащили? — не понял Анил. Накху усмехнулся. — Известно как. В Аршалае на каждом бревне вырезан особый знак. Коромы всегда стоят в середине, вокруг службы и чистокол. Как дальше прокопает великий ров, всю крепость по бревнышку разбирают и везут на новое место, и там собирают заново. За считанные дни наместник уже сидит в новом месте, как будто и не выходил. «Толково — Толково! — кивнул Анил. — Кто ж такое придумал? Воин удивленно глянул на спутника. — Паршалай придумал, кому ж еще? Он тут много чего придумал и построил, и мосты навел, и болота близ великого рва осушил. И как только все успевает. До него здесь была дикая чаще и шалаши из коры. А теперь, где что построено, либо он сделал, либо он научил. Юный Арий с невольной гордостью приосанился, будто сам был к этому причастен». Дорога вдоль Великого Рва выглядела поразительно ухоженной. Конечно, снег лежал и тут, но колея от постоянно ездивших вазов и следы от саней наводили на мысль, что этот путь весьма оживленный. Укрыв землю снегом, низкие тучи еще вчера уползли куда-то на запад. И над лесами, точно желая напоследок порадовать жителей Бьярмы, голубело высокое небо. Анил глядел вверх, возвращаясь памятью в совсем недалекие времена, когда вот так же он стоял во дворе дедовского дворца и думал о встрече с отцом. Теперь-то она уж точно будет скорой. Но как долог оказался путь, в ту пору представлявшийся простым и легким. Сколько всего пришлось пережить! Юноша усмехнулся. Он сегодняшний, пожалуй, куда старше того Анила, которого Киран послал с письмом на север. Даже царевич... Хотя нет, уже не царевич, а молодой государь заметил это. Там, в прокопченной избушке старой колдунии, где произошла их встреча. Когда юный вельможа, низко склонившись, вошел в сумрачную избу, а юру уставился на него, будто не веря своим глазам, а потом радостно воскликнул. О, я же знаю тебя. Ты Анил, внук судьи Рашны. Мы вместе учились в храмовой школе». «Да, это я, Санцеликий», — в свою очередь, пожирая глазами Аюра, ответил тот. «Я рад, что ты узнал меня. Ты сильно возмужал с той поры, когда мы встречались в Лазурном дворце», — разглядывая старого знакомого, отметил царевич. «Анил едва не выпалил, и ты тоже». Всю дорогу сюда у Анила нет-нет, а проскальзывала мысль, вдруг они едут к очередному самозванцу. Но сейчас перед ним действительно сидел Аюр, уже совсем не похожий на того взбалмошного мальчишку, какого Анил последний раз видел в столице. Царевич был все тот же большеглазый красавчик с тонкими чертами, но теперь его лицо казалось твердым, взгляд спокойным и уверенным. И, казалось, появилась новая властная складка в уголках губ. Все то время, пока бывшее Данхарова воинство двигалось к замаровой пади, Анилу представлялось, что он едет на верную гибель. Если Накхи в самом деле как-то разведали, где скрывается настоящий царевич, тогда, убедившись в этом, Анил выхватит лук и одним движением пустит стрелу в маргу. Конечно, потом его немедленно зарубят. Порвут на части, как кусок мяса, но, умирая, он успеет выкрикнуть «Спасайся, государь!». Конечно, спастись от таких следопытов, как Накхи, дело непростое, но Анил выполнит свой долг, а там уж и сварха защитит своего сына. Однако при виде того, как склоняется перед государем высокородная Марга и ее воины, сердце юноши полнилось ликованием. Он видел, что Аюр обнимает рыжего жреца, будто старого друга. «Значит, Хаста мне не лгал», — думал Анил. «Нагхей впрямь на стороне государя? Что же это выходит? Нагхов обменили в измене зря? Тогда это война безумия! Какой же злодей вел в заблуждение Блестителя Престола? Ведь Киран больше всех желает возвращения государя. а сам говорил мне об этом». «Надо как можно скорее вернуться в столицу и рассказать ему обо всем, спасти Арату от бессмысленной распри. И я сделаю это, ибо Исварха направляет мои стопы и укрывает незримым щитом». Анилу вспомнился разговор, случайно подслушанный в крепости Накхов перед самым отъездом. «Ну как случайно подслушанный? Сестра Ширама совершенно не трудилась понижать голос». Этот разговор запомнился Анилу от слова до слова, будто вбитый в голову молотком чеканщика. «Что будем делать с желтоволосым? Давать провожатых, чтобы добраться до Каргайи или в Майхор, я не намерена. Лишних воинов у меня нет. Отпустить одного, так он забредет в очередное болото или потеряется в лесу. Оставить в крепости? Данхар в скорости сюда явится с подмогой и наверняка запытает мальчишку насмерть». «Именно так!» – задумчиво подтвердил Хаста. «Поэтому я предлагаю его убить. Я сделаю это быстро и не больно. Он даже не почувствует, что умер». «Святое солнце! Зачем?» «Как зачем? Я же тебе только что объяснила». «Нет, Анил поедет с нами». «Придворный!» – хмыкнула Марга. «Он не выдержит зимней дороги. Ария слишком любит тепло». «У нас есть меховая одежда, которая подойдет тебе и моим девочкам, но она не налезет на этого дылду». «Ничего, дайте ему пока теплый плащ, а по пути что-нибудь добудем, убьяров». «Зачем он тебе сдался?» «Марго, он живой человек, как ты и я. Солнце радовалось, когда он пришел в этот мир. Часть священной силы Свархи живет в этом юноше, как в тебе и во мне». «Никак не возьму в толк, о чем ты. Видно, что-то жреческое». «Анил хороший лучник». «И что с того?» «А еще он сын наместника Аршалая. И это может нам пригодиться». «Сын наместника», — выркнула она. «Ну надо же! Данхар знал об этом?» «Знал». «И хотел утопить Анила в болоте?» «А, мой родич совсем спятил, но это ничего не меняет». «Мальчишка здесь не нужен!» его жизнь будет твоим подарком мне!» Устил в ход Хаста последний веский довод. «Ты мог бы с этого начать!» — усмехнулась Марга. «Забирай! Но кормить и одевать его будешь сам!» Всю дорогу Анил уловил на себе холодный взгляд Марги. «Ты еще жив? Не сдох?» — как бы спрашивала она. Юный Арий гордо отворачивался и представлял. Вот одна его рука выдергивает лук, вторая стрелу из стула бросает на тетиву. Выстрел на кхине со стрелой в затылке падает наземь. И тут же мучительная, но славная гибель во имя государя. Резкий голос Вирьи заставил Анила очнуться от воспоминаний. и вернул из глубин Бьярских лесов на окраину Великого Рва. «Смотрите, у развилки кровь на земле!» Всадники остановились и спешились. «Точно!» — сказал Нах, изучая пятна. «Пролито совсем недавно. Кровь сверху, снег выпал вчера. Чуть потемнело, но не впиталось». «Здесь были всадники», — сказала вирия хмурясь. «Один конь нахский. — Это почему, видать? — спросил Анил, наклоняясь над истоптаным снегом. — Сам погляди, — сказал нак У местных лошадок копыта побольше. А наши будто пляшут на цыпочках, и копыта у них маленькие. Неужели Данхар опять ловил беглецов? — О чем ты? — Нас всегда посылали ловить беглых работников. Сейчас людей у Данхара почти не осталось. — «Видно, местных набрал. Он тело здесь лежало. Не просто кто-то нос расшиб». «Выходит, Данхар тут поблизости?» — напрягся Анил. «Даже не сомневайся. Они с Аршалаем только что непобратимы. На все друг ради друга готовы». «Тогда у крепости вы чуть приотстаньте», — подумав, сказал Анил. «Я вперед поеду». — А если Данхар тебя схватит и меж согнутых берез подвесит? — спросила Вирья. — Не подвесит. — Анил сжал кулаки. — Мне бы только до наместника добраться. — Как скажешь, — кивнул Нах. — Сари Марга велела нам доставить тебя к наместнику, значит, доставим. — Даже если придется ночью лезть и крышу разбирать, — усмехаясь, добавила Вирья. Дорога начала медленно подниматься в гору. — Туда налево, ко рву, пояснил Нах, — а прямо наверх, к крепости. Сейчас вон до той приметной сосны доберемся, оттуда уже видны ворота. Анил ударил пятками бока своего коня. Едва он проехал склонившуюся над дорогой сосну, на покатом холме и впрямь открылась ладная крепость. Ее окружал палисад из наклоненных заточенных кольев. За ним на расстоянии в половину полета стрелы возвышались деревянные стены. Анил чуть придержал коня. Сердце его взволнованно застучало. Неужели он сейчас увидит отца? — Что он мне скажет? — мелькали мысли юноши. — Дед твердил, что он гнусный барсук. Чуть зазеваешься, выскочит из норы, межжалостно и и вбега Но эта крепость была мало похожа на нору. Может, и отец, вовсе не таков, как Анилу, с детства твердили. Юноша еще раз задумчиво смерил взглядом стены. Между зубцами в проемах бойниц вдруг замелькали вооруженные люди. «Нас заметили», — подумал Анил. «Но мы уж точно не похожи на войско, которое пришло взять крепость в осаду. Зачем поднимать стражи да еще тихо, без трубы?» Он поднял руку, останавливая сопровождавших его всадников. — Погодите, похоже, тут засада. Если начнут стрелять, разворачивайтесь и скачите прочь. — Как же ты? — нахмурившись, спросила Вирья. — Я попытаюсь вступить в переговоры. Но если это не поможет, главное, дайте знать государю, что в крепости враг. Анил широко развел руки и медленно направился к воротам. «Аршалай — Аршалай! — закричал он, подъезжая к стенам. — Отец! — Я твой сын, Анил! Я приехал из столицы, чтобы повидать тебя! Открой ворота, впусти меня! И еще один, — объявил стражник, вводя под усы гнедого маленького коня на задний двор гуляй-крепости. Конь хрипел, раздувал ноздри и упирался. норовя ударить копытом. Хозяин коня лежал поперек седла. Длинная черная коса с серыми лентами тащилась по земле. Спина была утыкана стрелами. «Сбрасывайте», — приказал Аршалай. Мертвец рухнул в грязный снег. «Вроде последний», — пробормотал наместник. «Отведите этого смешного конька на конюшню и ступайте на стены». — Не последний, — возразил один из стражников. Еще один наг ушел в лес. — Так почему его не ловят? — Ловят, господин, — склонился стражник. — Он ранен, и конь его тоже. Далеко не уйдут. — И не возвращайтесь, пока не отыщете его. Что встали? Поезжайте. Аршалай, сердито сопя, глянул в сторону, где кучи лежали убитые Накхи Данхара, ободранные до исподнего. Даже граненые шипы, которые они вплетали в косы, были вырваны и рачительно сложены в стоящую на крыльце корзинку. Когда воины ушли, наместник кивнул стоявшему за спиной доверенному слуге. «За дело!» Арсури наклонился, привычным движением взрезал короткий, подбитый мехом росомахи кожух. «Хорошая вещь», — бормотал он. «Жаль, попортили». «Смотри, господин, все как и у тех. Там, где кольчуга, стрелы едва спину оцарапали. Вот тут стрела выше, в шею прилетела. Хороший выстрел. А здесь, видать, совсем сблизи стрелу пустили. Кольчугу не пробило, но в ребра вдавило вместе с подкольчужником. Похоже, сломанное ребро ему нутро проткнуло. Он кровью захлебнулся. — К чему ты мне все это рассказываешь? — Поморщился Аршалай. «Мне хватает того, что он мертв». «Разве ж не любопытно, какую мы добычу взяли?» Буднично сообщил подручный, работая ножом. «Кольчужка-то, господин, погляди, с работы. Она одна стоит столько, сколько те семьсот лопат, на которые нам в прошлый раз не хватило казны». «Вот кольчугу и сними, и все оружие». Аршалай наклонился, приподнял руку Накха в блестящем наруче, разочарованно уронил обратно. «Нет, не серебро. Бронза посеребренная. Хотя тоже пойдет. И накостник не забудь». Створка ворот заднего двора приоткрылась. Один из привратных стражников появился в проеме. «Ясновекий господин, у полисады всадники». «Кто такие?» «Два Накха и какой-то молодой Арий». Аршалай нахмурился. «Еще два? И откуда они все лезут? Ладно, как велено, открывайте, улыбайтесь». Стражник поклонился и повернулся, чтобы уходить, но вдруг спохватился. «Молодой Арий говорит, что он твой сын». Лицо Аршалая перекосилось, будто в свежайшем. Выпеченным нарочно для него хлебе он обнаружил дохлого таракана. «Это еще что за вражьи уловки!» — пробормотал наместник Бьярмы. «Не стрелять!» — погляжу сперва. Сквозь бойницы в надвратной башенке открывался прекрасный вид на засеку. Именно для того наместник и велел натыкать в землю заостренных кольев. чтобы кто попал и не мог подобраться к стене вплотную. Аршалай выглянул в бойницу. И впрямь дозорный говорил правду. Возле узкого проезда между колиями горцевал на прекрасном боевом коне рослый, рыжеватый юноша. Взади него, едва заметные на спуске с холма, маячили двое накхов. Аршалаю показалось, что одного из них, нередко сопровождавшего своего маханвира, он даже узнал. Хуже было другое. Аршалай вгляделся в юношу и прикрыл глаза, чувствуя, как по коже побежали мурашки. Перед ним будто возник начищенный до ослепительного блеска серебряный диск и его собственное лицо, отраженное в этом диске. Не то, которое он видел там теперь, обрюзгшее с залысинами и мешками под глазами, а то, какое являло ему зеркало лет двадцать назад. — И сварха всевидящий! Что же это происходит? Зачем его сюда принесло? Что мне теперь с ним делать? — Отец, я знаю, ты слышишь меня! — долетел зычный голос из-за Я проехал полстраны, чтобы встретиться с тобой. Что же ты держишь меня перед запертыми воротами? — Проклятие! Если его мать жива, уж тем паче, если жив дед, милая выходка отпрыска может мне дорого обойтись. Аршала весьма смутно помнил мать мальчишки. Когда в последний раз он видел ее, она была в тех же годах, что нынче сын. Бывшего тестя наместник запомнил гораздо лучше. Высокая стать, твердая, размашистая поступь, Надменное лицо, полное презрение к ничтожному зятю. В памяти наместника зазвенели гневные слова. «Какой-то худородный Сурья, охотник на сусликов из дикой степи, смеет входить в мой дом, спать с моей дочерью и заявлять, что он не ровня!» «Мой отец усердно служил Ордвану, строя мосты и крепостные стены». — возразил молодой аршалай. «И мне он передал это искусство. Я учился в храмовой школе у самого святейшего Тулума и был среди лучших. А что до худородности? Разве твои предки, постенные рашно, не пришли в орату из степей восхода, точно так же, как и мои?» «Что?» «Мои предки спустились с неба, не смея равнять себя старскими родичами!» Дерзкий, выскочка! Государь Ардван обратил на тебя милостивый взор. Ты был допущен в мой дом, и вот чем отплатил. Ты что же, думаешь, если моя дуреха вздумала в тебя влюбиться, и я заключу тебя в объятия? Ни крошки с моего стола не получишь. Я и не прошу ни крошки. Ты, подлец, мне еще и прикословишься. «Ржаваливай, видеть тебе не желаю!» Это был их первый и последний разговор. Вскоре Тулум объявил о начале строительства рва для спасения от ярости Змеевого моря, и Аршалай с радостью убрался из столицы в Бьярму. Тогда он и подумать не мог, что ее туманные леса станут ему домом на много-много лет. Конечно, он знал, что в столице у него растет сын, но ни разу его не видел, да, признаться, и не вспоминал о нем. И теперь сын вдруг объявляется под воротами его крепости и дерет горло, требуя выйти и обнять его. — Исаварха, умудряющие дающие силы! Как его хоть зовут-то? — Ну да ладно, медлить дальше нельзя. — Открывай ворота, — приказал Аршалай начальнику стражи. А лучники, Пусть будут наготове. Наместник Бьярмы спустился по лестнице и едва приоткрылись створки ворот, вышел навстречу. — Ты искал меня? — величественно спросил он. — Ты меня нашел? Юноша глядел на него блестящими от волнения глазами. — Здравствуй, отец. Я кое-что тебе привез. — Хорошее начало, — подумал Аршалай. «Но как же тебя все-таки зовут?» «Так и собираешься разговаривать со мной, сидя в седле? Спешивайся и заходи. Пусть твоя свита тоже приблизится». Анил спрыгнул с коня на утоптанный снег и зашагал навстречу наместнику, ведя коня в поводу. «Я привез тебе вести от повелителя». «От кого?» Поднял бровь наместник, чувствуя, как внутренности сжимаются в холодный ком. — Вот письмо от «Блестителя престола» Кирана. — Я немедленно ознакомлюсь. — А это от нашего государя Юра, добавил Анил, доставая еще одно письмо. Аршалай на миг застыл, а затем распахнул объятия. Сынок, приди ко мне на грудь!